«Арль. Первая половина октября 1888 Почти одновременно с тем, как я отправил свои этюды, пришла посылка от тебя и Гогена. Я очень приободрился, ведь ваших лиц отогрел мое сердце. Знаешь, я очень люблю твой портрет. Впрочем, как тебе известно, я люблю все, что ты делаешь, и, быть может, так, как никто еще не любил твои работы». Настоятельно советую тебе работать над портретами, делай их как можно больше, не отступай. Нам еще придется завоевывать публику портретом. Будущее, по-моему, принадлежит ему. А пока поменьше гипотез, чтобы не сбиться с правильного пути. Раз уж я начал тебя благодарить, благодарю за одно из за собрание набросков под общим названием в публичном доме. Браво! Моющаяся женщина и та, которая говорит «Никто не умеет раздразнить мужчину лучше меня» на мой взгляд самый удачный. Остальные слишком гримасничают, а главное, они слишком расплывчаты, недостаточно в теле, недостаточно крепко скроены. Но неважно, это уже что-то интересное и совсем новое. В публичном доме. Да, именно это следует делать. И уверяю тебя, что почти завидую твоей удаче, ведь ты ходишь туда в военной форме, от которой все эти милые бабенки без ума. Стихи в конце действительно хороши. И крепче держатся на ногах, чем некоторые фигуры. То, что ты хотел сказать, и, как тебе кажется, сказал, ты говоришь хорошо и звучно. Напиши мне, когда будешь в Париже. Я тебе уже тысячу раз писал, что мое ночное кафе — не публичный дом. Это кафе, где ночные бродяги перестают быть ночными бродягами, потому что плюхаются там за стол и проводят за ним всю ночь. Лишь изредка проститутка приводит туда своего клиента. Впрочем, зайдя туда однажды ночью, я застал там любопытную группу — сутенера и проститутку, мирившихся после ссоры. Женщина притворялась безразличной и надменной. Мужчина был ласков. «Я принялся писать их для тебя по памяти на маленьком холсте в четыре или в шесть. Если ты скоро уедешь, я тебе его отправлю в Париж. Если останешься, сообщи, и я пришлю его в Понт-Авен. Он еще недостаточно просох, и я не мог вложить его в эту посылку. Я не хочу подписывать этот этюд, так как никогда не работаю по памяти. Там будут краски, которые тебе понравятся». Но повторяю снова: я сделал для тебя этюд, который предпочел бы не делать. Несмотря на верный колорит, я безжалостно уничтожил два значительных полотна: Христос с ангелом в саду в Гефсиманском и другой изображающий поэта и звездное небо, потому что форма не была предварительно изучена по модели, необходимой в данном случае. Если этюд, который я тебе посылаю в обмен, даже тебя не устроит, ты все-таки присмотрись к нему получше. Я чертовски намучился, делая его во время выматывающего душу мистраля, так же, как и в красном и зеленом. Что ж, несмотря на то, что он написан не так, как старая мельница, он более интеменный тонок. Ты видишь, все это совсем не импрессионизм, тем хуже для импрессионизма. Я делаю то, что делаю, самозабвенно даваясь натуре и ни о чем не задумываясь. Само собой разумеется, если в этой посылке ты предпочтешь этюду «Разгрузка Баш» какой-нибудь другой, возьми его себе и сотри мое посвящение с первого, если его захочет взять кто-то из посторонних. Но я думаю, этот тебе подойдет, если ты получше к нему присмотришься. Если Лаваль, Море или кто другой, Эрнест Шамайяр, захотят со мной меняться, превосходно. Я же буду больше всего удовлетворен, если они согласятся сделать для меня свои портреты. Знаешь, Бернард, Мне все кажется, что если я захочу делать этюды в публичном доме, мне понадобится больше денег, чем у меня есть. Я не молод и слишком мало уже интересую женщин, чтобы они позировали мне даром, а работать без модели не могу. Я не отрицаю, что решительно пренебрегаю натурой, когда перерабатываю этюд в картину, организую краски, преувеличиваю или упрощаю, но как только дело доходит до форм, я боюсь отойти от действительности, боюсь быть неточным. Возможно, позднее, еще через десяток лет, все изменится. Но, честно говоря, меня так интересует действительное, реальное, существующее, что у меня слишком мало желания и смелости, чтобы искать идеал, являющийся результатом моих абстрактных исследований. Другие, видимо, лучше разбираются в абстрактных исследованиях, нежели я. В сущности, тебя можно отнести к таким людям. Гогена тоже, и, возможно, меня, когда я постарею. А пока что я безостановочно поглощаю натуру. Я преувеличиваю, иногда изменяю мотив, но все-таки не выдумываю всю картину целиком. Напротив, я нахожу ее уже готовой в самой природе. Весь вопрос в том, как выудить ее оттуда. Вероятно, ты сочтешь эти чуды безобразными. Не знаю. Во всяком случае, ни ты, ни я, никто другой не должен обмениваться наперекор своему вкусу. Брат пишет, что Анкетен возвращается в Париж. Мне очень интересно знать, что он сделал. Ты, наверное, увидишься с ним. Передай ему мои наилучшие пожелания. Теперь, когда я вижу ваши портреты, дом уже не кажется мне таким пустым. Как был бы я рад этой зимой увидеть тебя самого, собственной персоной. Правда, дорога обойдется недешево. Однако не стоит ли рискнуть и пойти на расходы, возместив их работой? Зимой на севере так трудно работать. Возможно, здесь тоже есть свои трудности, мне еще рано об этом судить, но повидать юг, где жизнь проходит главным образом на воздухе, чертовски полезно. Это помогает лучше понять японцев. Затем в некоторых здешних местах есть нечто горное и благородное, что пришлось бы тебе по сердцу. В красном закате солнце подразумевается где-то выше картины, скажем, на уровне рамы. За час-полтора до захода предметы на земле еще сохраняют свой цвет. Синие и фиолетовый окрашивают их в черный позднее, когда лучи падают уже более горизонтально. Еще раз благодарю тебя за посылку, согревшую мне сердце, и мысленно крепко жму твою руку. Сообщи мне день твоего отъезда, чтобы я знал, когда ты будешь в Париже. Твой парижский адрес по-прежнему авеню Болье-5, не так ли? Арль, конец октября 1888. Все эти дни мы много работали, а я, к тому же, между делом читал мечту Золя, почему и не выбрал время написать тебе. Гоген глубоко, очень глубоко интересует меня как человек. Я давно уже убежден, что наше треклятое ремесло больше всего нуждается в людях с руками и желудком рабочего. Искусство требует вкусов поестественнее, а характера пострастнее и повеликодушнее, чем у дохлого декадента, завсегдатый Парижский бульвар. Так вот, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что рядом со мной живет сейчас девственная натура с инстинктами настоящего дикаря. У Гогена честолюбие отступает на задний план перед зовом крови и пола. Впрочем, довольно. Ты ведь знаком с ним ближе, чем я. Я просто хотел изложить тебе в нескольких словах свои первые впечатления о нем. Думаю также, что ты не будешь неприятно поражен, узнав, что наши с ним разговоры вертятся вокруг такой грандиозной темы, как объединение известных художников. Должно ли и может ли такое объединение носить коммерческий характер? В этом вопросе мы еще не пришли никаким выводом, не ступили даже на почву неизвестного нам континента. Я, во всяком случае, инстинктом чувствую, что этот новый свет существует, а, следовательно, верю в возможность колоссального возрождения искусства. И я, конечно, убежден, что родиной такого нового искусства станут тропики. Сами мы, на мой взгляд, призваны сыграть роль лишь связующего звена. Только следующему поколению удастся обеспечить себе мирную жизнь. В любом случае, уяснить себе наши обязанности и возможности нам поможет одно — опыт. Несколько удивлен тем, что до сих пор не получил этюдов, обещанных тобой в обмен на мои. Теперь подробность, которая тебя заинтересует. Мы совершили несколько вылазок в веселый дом и, вероятно, кончим тем, что привыкнем там работать. Гаген занят сейчас полотном, изображающим ночное кафе, которое написал и я, но он ввел в картину фигуры, виденные им в публичном доме. Вещь обещает быть очень красивой. Я написал два этюда — листопад в тополевой аллее и еще третий в желтых тонах, общий вид той же самой аллеи. Признаюсь, что сам не понимаю, почему не пишу этюдов фигур, хотя теоретически представляю себе художников будущего именно как новую плеяду портретистов, могучих, простых и понятных самой широкой публике. Вероятно, я скоро тоже примусь писать публичный дом. Оставляю свободную страницу для Гогена. Он, видимо, тоже тебе напишет. А пока мысленно жму тебе руку. Всегда твой Винсент. Зуав Мелье отбыл в Африку. Он будет рад, если ты как-нибудь соберешься и напишешь ему. Семи реми, первая половина октября 1889 «На днях брат сообщил мне, что вы придете смотреть мои картины. Таким образом, я знаю, что ты вернулся в Париж. И очень рад, что тебе вздумалось пойти посмотреть, что я сделал. Со своей стороны я жажду узнать, что ты привез с собой из Понтавена. Глава моя теперь не слишком приспособлена для переписки, но я чувствую вокруг себя пустоту, когда не нахожусь в курсе того, что делает Гаген ты и другие». Придется, однако, запастись терпением. У меня здесь есть еще дюжина этюдов, которые наверняка придутся тебе по вкусу больше, чем мои летние работы, показанные тебе моим братом. В числе этих этюдов имеется вход в каменоломню, бледно-лиловые скалы на красноватой почве, как в некоторых японских рисунках. По использованию больших цветовых планов и рисунку, в этом есть много общего с тем, что вы делаете в Понт-Авене. В этих последних этюдах я чувствовал себя увереннее, потому что здоровье мое значительно улучшилось. Есть у меня еще одно полотно размером в тридцать с возделанными полями смягченно-сиреневого цвета на фоне гор, уходящих к самому верху картины. Сплошная качковатая земля и скалы, чертополох, и сухая трава в одном углу и маленький фиолетово-желтый человечек. Надеюсь, это докажет тебе, что я еще на что-то годен. Бог мой! Что здесь за сложное местечко? Тут все трудно, если хочешь проникнуть во внутреннюю сущность вещей так, чтобы это не было чем-то неопределенным, а раскрывало истинный характер Прованса. Чтобы справиться с этим, надо очень основательно трудиться, и в результате, естественно, получается немного абстрактно. Ведь дело здесь в том, чтобы дать солнцу и небу их полную силу и яркость, уловить тонкий аромат тмина, который пропитывает выжженную унылую землю. «Здешние оливковые деревья созданы как раз для тебя». Мне лично они не слишком дались в этом году, но я еще вернусь к ним, во всяком случае намерен вернуться. Они похожи на серебром, на оранжевой или лиловой земле под огромным белым солнцем. И богу, я видел некоторых художников, да и сам принадлежу к их числу, которые никак не могли передать эту штуку. Это прежде всего, как у коро, серебристо серое а главное, этого никто еще не делал, хотя многим художникам удавались, например, яблони или ивы. Равным образом у нас сравнительно мало картин, изображающих виноградники, а между тем они так изменчиво красивы. Так что, как видишь, у меня здесь еще есть с чем повозиться. Знаешь, мне очень жалко, что на выставке я не видел экспозиции жилищ разных народов. Предполагаю, что устроили ее Горнье или де Дюк. Так вот, не могли бы вы, видевшие ее, дать мне представление о ней? Лучше всего с помощью набросков в красках и, в частности, о древнеегипетском доме. Он должно быть очень прост и представляется мне квадратным блоком на площадке, но мне хотелось бы знать, какова его окраска. В одной статье я читал, что она была синей, красной и желтый. Обратили вы на это внимание? Прошу осведомить меня точно. Не перепутайте с персидским или марокканским жилищем. Они, вероятно, очень схожи, но по существу совсем не то. На мой взгляд, самое замечательное из того, что я знаю в области архитектуры, это хижина с крышей из обомшелой соломы и закопченным очагом. И разборчив я, однако. В каком-то иллюстрированном издании я видел набросок древних мексиканских жилищ. Это тоже примитивно и очень красиво. Ах, если бы мы знали быть тех времен и могли писать людей, которые жили в тогдашних домах, это было бы так же прекрасно, как Милле. Речь идет не о цвете. но об общем характере, как о чем-то значительном, о чем-то, во что можно твердо верить. Теперь два слова твоей службе. Отправляют ли тебя? Надеюсь, вы снова зайдете посмотреть мои холсты, когда в ноябре отошлю осенние этюды. Если возможно, сообщите мне, что вы привезли из Британии. Мне хочется знать, что вы сами считаете своими лучшими вещами. Скоро напишу снова. Работаю над большим холстом овраг. Мотив совершенно тот же, что и в вашем этюде с желтым деревом, который я храню. Две громады массивных скал, между ними узенький ручеек, а в конце оврага третья скала, замыкающая его. В таких сюжетах есть какая-то сладкая грусть. К тому же очень забавно работать в дикой глуши, где Мольберт приходится приваливать камнями, чтобы ветер не сбросил все на землю. Сен-Реми. Начало декабря 1889-го. Благодарю за твое письмо, в особенности за фотографии, которые дают мне представление о ваших работах. К тому же мой брат написал о них, говоря, что ему очень нравится гармония красок и какое-то благородство отдельных фигур. Знаешь, пейзаж в поклонении волхвов очаровывает меня настолько, что я не смею критиковать. Но, тем не менее, невозможно представить себе такие неправдоподобные роды среди дороги и мать, которая принимается за молитву вместо того, чтобы кормить ребенка. А уж зачем и почему попали сюда, Огромные, экклезиастические лягушки, скрюченные, словно в эпилептическом припадке, один бог знает. Я нахожу это нездоровым. Лично я люблю все настоящее, все подлинно возможное. Если я вообще способен на душевный подъем, то я преклоняюсь перед этюдом Милен, настолько сильным, что он вызывает в нас трепет. Крестьяне, несущие на ферму теленка, только что родившегося в поле. Вот это, друг мой, чувствовали все люди, начиная от Франции и кончая Америкой. И после этого вы хотите возродить средневековые шпалеры? Действительно ли таковы ваши искренние убеждения? Конечно, нет. Ты умеешь делать вещи получше и знаешь, что должен стремиться к возможному, логичному, правдивому, даже если тебе придется отказаться от парижских штучек бадлеровского толка. Насколько я предпочитаю дамье этому господину? Благовещение, благая весть, но о чем? Я вижу фигуры ангелов, на мой взгляд, весьма элегантных, террасу с двумя кипарисами, которые мне очень нравятся, в картине масса воздуха, света. Но как только проходит первое впечатление, я спрашиваю себя, не мистификация ли это, и все эти статисты мне уже больше ничего не говорят. Но довольно. Надеюсь, ты понял. Я жажду услышать, что ты делаешь такие вещи, как твоя картина «Бретонки на лугу», находящаяся у Гогена, так дивно скомпонованная, отличающаяся таким наивно изысканным колоритом. А ты хочешь променять это, скажу прямо, на искусственности притворства? В прошлом году ты написал картину по рассказам Гогена, я представляю ее себе примерно так. На траве перед плана фигура девочки в белом или голубом платье. На втором плане опушка букового леса, почва усеяна красными опавшими листьями. Картину вертикально пересекают зелено-серые стволы. Волосы, как я себе представляю, образуют цветовое пятно, необходимое в качестве дополнения к белому платью. Черное, если платье белое, и апельсиновое, если платье голубое. Да чего же сказал я себе прост мотив, и как он умеет создавать изящество из ничего? Гаген говорил мне и о другом мотиве. Три дерева — ничего больше. Эффект оранжевой листвы на синем небе, но все резко подчеркнуто, решительно и откровенно разделено на планы противоположных цветов. В добрый час. И когда я сравниваю вот такое с твоим кошмарным Христом в саду Гефсиманском, мне, ей-богу, делается грустно. Так вот, настоящим письмом я, в полный голос и не боясь накричать на тебя во всю силу своих легких снова требую. Стань опять самим собой! Крестный путь ужасен. Разве гармоничны в нем цветовые пятна? Я не прощу тебе банальности, именно банальности композиции. Когда Гаген жил в Арле, я, как тебе известно, раз или два позволил себе увлечься абстракцией, в колыбельной и читательнице романов Черной на фоне желтой полки с книгами. Тогда абстракция оказалась мне соблазнительной дорогой, но эта дорога заколдованная, милый мой, она сразу же упирается в стену. Не спорю, после жизни полной смелых исканий и единоборства с природой можно рискнуть и на это, но что касается меня, я не желаю ломать себе голову над подобными вещами. Весь год я работал с натуры, не думая ни об импрессионизме, ни о чем другом. Тем не менее, я еще раз дал себе волю и потянулся за звездами, которые оказались слишком велики, и вот снова неудача. Теперь с меня довольно. Итак, в настоящий момент я работаю над оливковыми деревьями, ищу различные эффекты серого неба, противопоставленного желтой почве и зелено-черным пятнам листвы. В другом случае, земля и листва лиловые, а небо желтое, потом земля красная охры, а, а небо розово-зеленое. Что ж, меня это интересует больше, чем все вышеназванные абстракции. Если я не писал тебе так долго, то лишь потому, что, борясь со своей болезнью, стараюсь успокоиться, я не имел желания спорить и считал все эти абстракции опасными для себя. Когда спокойно продолжаешь работать, хорошие сюжеты приходят сами собой. Необходимо прежде всего вновь погрузиться в действительность без заранее обдуманного плана, без всех этих парижских предубеждений. Впрочем, я очень недоволен истекшим годом, разве что он послужит прочным фундаментом для будущего. Я как мог проникся атмосферой невысоких гор и оливковых рощ. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне не нужно ничего, кроме нескольких клочков земли, колосящейся пшеницы, оливковой рощи, кипариса. Его, кстати, не так-то просто сделать. Я спрашиваю тебя, любители знатока примитивов, почему ты, как мне кажется, не знаешь Джота? Мы с Гагеном видели еще одну его маленькую работу в Монпелье. Смерть какой-то святой. Выражение ее страдания и экстаза настолько человечно, зритель настолько разделяет ее эмоции, что весь XIX век как бы чувствуется и присутствует в картине. Если бы я своими глазами увидел твои картины, колорит их, пожалуй, привел бы меня в восторг, несмотря ни на что. Но это касается только твоих портретов, причем таких, которые сделаны тщательно. Портреты, вот что тебе полезно, вот уж где настоящий ты. Вот описание одной картины, которая сейчас передо мной. Вид парка вокруг лечебницы, где я нахожусь. Направо — серая терраса, часть дома. Налево — несколько кустов, отцветших роз, и земля — красная охра, выжженная солнцем, усланная опавшими иглами сосен. Эта окраина парка окружена высокими соснами. Стволы и ветви — красная охра, хвоя — зеленой, омраченной смесью с черным. Эти высокие деревья вырисовываются на вечернем небе с лиловыми прожилками на желтом фоне. Желтые вверху переходит в розовые, затем в зеленый. Замыкает вид стена. Опять красная охра. А над ней фиолетовый и охристо-желтый холм. Гигантский ствол первого дерева расщеплен молнией и опилен, но одним из боковых суков возносится вверх и свергаются вниз каскадом темно-зеленых ветвей. Этот исполин, мрачный, как поверженный титан, контрастирует, если смотреть на него как на живое существо, с бледной улыбкой последней розы на увядающем кусте. Под деревьями пустые каменные скамьи, темный самшит. Желтое небо отражается в луже. Недавно был дождь. Последний отблеск солнца усиливает темную охру до оранжевого. Между стволами там и сям бродят черные фигурки. Как видишь, вся эта комбинация красной охры, зеленого, омраченного серым и черных штрихов, обозначающих контуры, вызывает ощущение тоски, от которой часто страдает кое-кто из моих товарищей по несчастью и которой они называют черно-красной. А мотив огромного дерева, пораженного молнией, и болезненная зелено-розовая улыбка последнего осеннего цветка еще больше акцентирует это настроение. На другом полотне изображено солнце, восходящее над зеленями. Линии борозд убегают вверх по холсту к стене и к цепи лиловых холмов. Поле фиолетовое и желто-красное. Белое солнце окружено большим желтым ореолом. Здесь, в отличие от первого холста, я старался выразить покой, великую безмятежность. Я пишу тебе об этих двух работах, в особенности о первой, с целью напомнить, что выразить тоску можно и без всякой оглядки на Гефсиманский сад, а для того, чтобы создать нечто мирное, успокаивающее, нет необходимости изображать персонажей на горной проповеди. Ах, тот, кто зачитывается Библией и поступает, разумеется, мудро и правильно, но современность настолько сильно владеет нами, что даже когда мы пытаемся умозрительно оживить для себя прошлое, мелкие события повседневной жизни неизменно нарушают ход наших размышлений. И наши дела по неволе возвращают нас к личным переживаниям, радости, скуки, страданию, гневу, усмешки. Библия, Библия. Мелес с самого детства воспитывался на ней, он только и делал, что читал ее. И однако он никогда или почти никогда не писал библейских картин. Кару, правда, написал, сад Гефсиманский, с Христом и звездой пастуха, и как возвышено! В его творчестве чувствуется Гомерес, Хилл, Софокл, а иногда и Евангелие, но настолько же незаметно, насколько у него всегда преобладают современные общие всем нам чувства. «Ты скажешь, а Делакруа?» «Делакруа, да». Но тогда тебе придется совсем по-иному изучать, да, изучать историю, чтобы поставить все на свое место. Итак, старина, с библейскими картинами ты дал маху. Это ошибка, хотя не каждый способен совершить такую ошибку. Ну что ж, ты ее осознаешь, это будет, смею заверить, потрясающе здорово. Иногда, чтобы найти свою дорогу, нужно поплутать. Возьми же реванш, нарисовав твой сад таким, как он есть, или что-нибудь другое. Как бы то ни было, искать возвышенное, благородное в фигурах – это очень хорошо. Твои этюды свидетельствуют о сделанном усилии, значит, время потрачено не впустую. Уметь делить холст на большие и сложные планы, находить контрасты линий форм — все это, конечно, техника, трюки, кухня, если хочешь, но в конце концов это свидетельствует о том, что ты все полнее овладеваешь своим ремеслом, а это отлично. Как ни мерзко, как ни трудно заниматься живописью в наши дни, тот, кто избрал ее своим ремеслом и усердно работает, тот человек долго, надежный и верный. Общество часто обрекает нас на весьма тягостное существование. Отсюда бескрылость и несовершенство наших работ. Думаю, что даже Гоген, и тот страдает от этого, что даже он не может достичь того, на что способен. Я, например, мучаюсь от полного отсутствия модели. Зато здесь есть прекрасные виды. Я сделал пять холстов размером в 30 оливковые деревья. И если я остаюсь еще здесь, то лишь потому, что здоровье мое быстро восстанавливается. То, что я делаю жестко, сухо, но я стараюсь закалить себя грубой работой и избегаю всяких абстракций из боязни, как бы они ни расслабили меня. Видел ли ты мой этюд Женеца? Поле, желтые хлеба и желтое солнце. Это не то, чего я хотел, но тем не менее я вплотную подошел здесь к этому чертову желтому цвету. Я имею в виду тот, что написан густо и сделан одним духом. Хотелось бы поговорить с тобой еще о многом, но если я пишу тебе сегодня, то лишь потому, что голова моя немного окрепла. Раньше, до полного выздоровления, я боялся напрягаться. Мысленно жму руку тебе, а также анкетену и всем друзьям, кого увидишь. Постскриптум. Нет нужды говорить, как мне жаль, и тебя, и твоего отца, который не счел нужным дать тебе возможность провести сезон с Гагеном. Последний пишет мне, что по состоянию здоровья тебе дали годовую отсрочку от военной службы. Благодарю за описание египетского дома. Я хотел бы только знать, больше он или меньше наших хижин, и, кроме того, его пропорции по отношению к человеческой фигуре. Особенно мне нужны сведения об окраске.